Глава третья. Редмонд. «Держи себя в руках, друг. Лучше всего поговорить с Амалией после бала». Двейн казался удивительно спокойным, хотя обычно это он вспыльчив и скоропалителен в решениях. Сейчас он всеми силами меня подбадривал, провел в свой кабинет, от любопытных глаз подальше, и налил стакан виски, которые я тут же осушил. Не думал, что ты так сильно расстроишься, ты ведь совсем не торопился со свадьбой, а теперь выглядишь так, будто тебе разбили сердце. На это я только недобрых хмыкнул. Вообще говорить не хотелось. Изо рта рвались только какие-то нечленораздельные звуки. Хотелось рычать и плеваться огнем, выпустить наружу вторую сущность. В голове не укладывалось, как Амалия выбрала того дракона. Побочная ветвь от высших родов. Бастард, которого только недавно признал глава рода. Он совсем не ровней ей. Сам виноват. Зачем столько лет тянул со свадьбой? Теперь узнаю старину Двейна. Гроза студентов столичной академии. Решил поддеть меня и вывести на разговор. Чтобы я выговорился. Тот еще манипулятор. Только не учел он одного. Мое сердце в данной ситуации не пострадало. Даже собственнический инстинкт дракона не задет. Амалия с детства была рядом, наши семьи дружили, родители с замиранием сердца ждали, когда у нас начнется пубертантный период, и в один из брачных сезонов мы почувствуем друг в друге идеальных партнеров. В один момент так и случилось. Почти. Амалия первая ощутила влияние брачного сезона. Ее обоняние обострилось, и она почувствовала мой усилившийся запах. И он ей понравился. А вот мне ее не так уж сильно. Достаточно, чтобы составить хорошую пару и даже завести потомство, возможно. Вот только я не хотел спешить. Влечение было слишком слабым. Я воспринимал Амалию как удобного и подходящего партнера. Как красивую женщину, образованную, воспитанную. Она добрая и справедливая. Из нее выйдет образцовая жена. Только в нашем союзе никогда не находилось место чувствам. Но все же она была мне дорога. Как друг детства и далеко не чужой человек. Ее новоиспеченного жениха я не знал, но в мужских кругах о нем ходили разные и не самые приятные слухи. Многие драконы жалели, что связались с ним, многие чуть ли не открыто называли его мошенником и бандитом с большой дороги. Он долгое время провел в землях излома, боролся с тварями подземного мира, Но говорили карьера военного не задалась. И вроде как Драйк подрабатывал наемником, чтобы сколотить первый капитал. Он единственный наследник небольшого клана степных драконов, но всего лишь бастард. Его отец не спешил с официальным признанием. Сделал это только после возвращения отпрыска на родину. После чего скоропостижно скончался от редкой болезни, которая не обходила стороной даже драконов. Теперь Итаниэль Драйк — официальный глава рода Драйков и претендент в члены Совета Существ. А теперь еще и мой серьезный конкурент в этом деле. Наличие невесты или жены – большое преимущество, которое теперь есть у Драйка и которого нет у меня. Будто мне было мало Теонгара из горного клана в качестве соперника. Именно его я считал серьезным конкурентом еще со времен Академии и службы в армии Алирентара. Сделав омалии предложение, я собирался обойти его в борьбе за место в совете. Но что-то пошло не по плану. Теперь Омалия чужая невеста, а у меня еще один конкурент. Каким образом она связалась с Драйком, ума не приложу. Этот тип нарисовался в высшем обществе Али Рена совсем недавно, и причин для близкого знакомства у нас не было. Теперь я обязательно выясню о новоиспеченном женихе Амалии все, что смогу. Этого брака я не допущу во что бы то ни стало. И не только из-за конкуренции за место в совете. Мне просто не нравится этот дракон. Но тромчую чую, а Маля заслуживает лучшего. «А что за девушка, с которой ты разговаривал, когда я появился?» Вдруг спросил Двейн. «Вот же демоны подземного мира меня раздери». Странная незнакомка так незаметно упорхнула, а новость о помолвке Амалии настолько меня шокировала, что странная встреча отошла на второй план. Внезапно я осознал, как был глуп. Похлопал себя по карманам и нашел коробочку, обшитую черным бархатом. В ней я временно хранил родовое кольцо, ценную семейную реликвию, помолочный артефакт, который собирался надеть на палец Амалии. Вот только кольцо оказалось совсем на другой ручке. Торопливо раскрыл коробку, чтобы убедиться. Так и есть, кольцо я не забрал. Самое смешное, я сам надел его на палец незнакомки. Кто же знал, что она воспользуется случаем и сбежит? Что не так? Нахмурился Двейн. Кольцо, выдохнул я. То, что семейная реликвия, быстро догадался друг. И что с ним не так? И его нет. «Не вижу проблемы, ты ведь легко можешь его отыскать», — недоумевал Двейн, усевшись в кресло. Я встряхнул лед в своем стакане и допил горячительный напиток. Жидкость обожгла горло, но едва ли помогла расслабиться. Друг был совершенно прав, но была странность. Почему я не ощутил, когда артефакт отдалился от меня? Мучиться догадками не было никакого смысла. Больше немедля сплел заклинание поиска». Разбрасываться семейными ценностями в мои планы не входило. В голове всплыл образ незнакомки. У ней было платье точно такое же, как должно было быть у Амалии, и мои родовые цвета. Эскиз я видел еще месяц назад. Волосы были тоже светлыми, возможно, другого оттенка, но в полумраке не разобрать, как и черты лица. К тому же на ней была маскарадная маска. Черты лица незнакомки в моей памяти оказались слишком смазанными. Как я мог подобное допустить? Несколько дней назад мы с Амалией в очередной раз поссорились. Девушка, как всегда, обвиняла меня в бесчувственности, в том, что я ее не люблю, раз до сих пор не женился. А я, как всегда, отмалчивался, только подтверждая в ее глазах холодность и отсутствие взаимности. Но по мне лучше промолчать, чем врать и приукрашивать реальность». Делать ли Амалии предложение, сомневался до последнего, но решил, что больше нет смысла тянуть. Из-за ссоры до бала мы не общались, и, естественно, приехали не вместе. И когда я увидел ее случайно, вспорхнувший на лестницу, обрадовался своей удачей. Отвлекшись буквально на пять минут, поприветствовать знакомых, последовал за ней. В оранжерее пахло цветами, и я не сразу разобрал, как сильно девушка надушена». Понял, что передо мной не Амалия, только когда коснулся губами чужих губ. Почему не остановил поцелуй сразу? Хотел бы я знать ответ. Но пусть будет всему виной загадочная атмосфера вечера, маски, вуали, иллюзия неизвестности. Я не планировал углублять поцелуй, но мой дракон взял верх на это мгновение. Разобрать истинный чужой запах за смесью сладких цветочных духов было сложно. Но отказаться от этой возможности было еще сложнее. «Будь проклят, брачный сезон!» Что-то да удалось уловить. Девушка пахла приятно. Почти так же, как Амалия, только иначе. Но навязчивый аромат духов мешал определить. Мне захотелось ощутить ее вкус в полной мере, но я подавил драконий инстинкт и взял себя в руки. В конце концов, я ведь ее даже не знаю. Кто из нас пребывал в большей растерянности, сейчас уже было сложно сказать. А ведь я сделал ей предложение. По ошибке, но она согласилась. Вспоминая эту странную встречу, я невольно ухмыльнулся. Очень все это странно. Зачем девушка пошла на второй этаж? Я пошел за ней случайно, перепутал с Амалией, решил не терять времени и не давать себе возможности отступить. Размышление прервало заклинание поиска. С громким треском магическое плетение схлопнулось, не принеся никакого результата. И это заставило насторожиться. «Очень интересно». А это я уже сказал вслух. Двейн сразу понял, в чем дело, нахмурился и отставил в сторону свой стакан, лениво поднимаясь с кресла. «Ничего не вышло?» уточнил он, приближаясь ко мне и внимательно изучая остатки плетения, которая еще не растворилась. И, судя по сурово сдвинутым к переносице бровям, ректор Академии не нашел в нем ошибок. Я и так знал, что их там нет. Может, попробовать с привязкой по карте города? Я молча кивнул, прокручивая вечер в голове еще раз. Могла ли встреча с незнакомкой быть случайностью? На ней было платье Амалии. «Пожалуй, для простого совпадения это слишком. Вот только я не видел мотива. Разве что без артефакта я не могу никого официально сделать своей невестой. Кому это могло понадобиться? Происки Этаниэля Драйка? Новоиспеченного кандидата на место в Совете? У меня и без него есть соперники в этом деле, но раньше никто не предпринимал ничего подобного, чтобы подвинуть меня. Пожалуй, пришло время познакомиться с этим типом поближе». В конце концов, он жених Амалии. Должен же я поздравить молодых? Но сначала все же попробую отыскать кольцо еще раз. Почему-то не хотелось верить, что та незнакомка, лишь чье-то средство воплощения изощренного плана сдвинуть меня с чужого пути. Двейн достал старую карту города. Чтобы разложить ее на столе, я сдвинул в сторону стопку корреспонденции. Та была слишком внушительной и не выдержала. Конверты посыпались на пол. Меня вдруг снова обдало волной сладкого цветочного аромата. Теперь едва уловимого, больше тонкого, но определенно того же самого. Принюхавшись, я поймал шлейф. Он тянулся от одного из конвертов. Чтобы убедиться, поднес его к лицу и втянул аромат. Да, это точно ее духи. Как тут оказался ее запах? Ответ был один и весьма очевидный. Незнакомка побывала в кабинете Двейна и оставила этот конверт на его столе. Без зазрения совести я уставился на неожиданную находку. Рядом с именем и адресом отправителя обычно ставится отметка курьерской службы или почты, но ничего подобного не было. Значит, конверт принесли лично, и запах был слишком свежим, чтобы предположить, что это случилось днем. Взглянул на имя отправителя. Вместо него значилось название торговой лавки. «Магическая лавка на улице». «Не нужно карты», — произнес я ледяным тоном, останавливая на который не очень удачно боролся с подкручивающимися краями карты, пытаясь разложить ее на столе. «Я знаю, где искать кольцо». Впрочем, карта мне не помешала бы. В торговом квартале я бывал редко и смутно представлял, где находится нужная улица. И уж тем более не бывал никогда в этой лавке. «Тебе это о чем-то говорит?» — протянул конверт Двейну. Друг быстро его изучил. Думаю, очередное коммерческое предложение от торговцев я решил обновить поставщиков. Чтобы не мучить меня догадками... Двейн вскрыл драконьим когтем конверт. Бронзовая, с огненными прожилками чешуя, проступила на его скулах и тут же исчезла. Двейн — дракон из огненного клана, одного из сильнейших в Валерене. Если бы он решил занять место в Совете, стал бы более серьезным соперником, чем другие. И невеста у него уже почти была, насколько мне известно. Короткое путешествие во время каникул в соседнюю страну прошло успешно. Двейн нашел подходящую пару еще до начала сезона. И, как я знал, они уже почти подписали брачный договор по всем традициям. Похоже, друг всерьез переживал за меня, раз так плохо контролировал свою вторую сущность. Знакомый запах. Потянул он носом, принюхиваясь к бумаге. Или его нетерпение вызвано другими причинами. Например, он заинтересовался девушкой из-за дракона, почувствовавшего влечение. Леона Хейл медленно произнес огненный, словно смаковал имя незнакомки. Мысленно сделал то же самое. Но вот мы и почти знакомы. Мелкая лавочница. Среди таких не встретишь драконов, тем более из славного древнего рода. Судя по тому, чем она торговала, скорее всего, из магов или ведьм. Что она забыла на открытии брачного сезона, я понятия не имел. Но очень скоро собирался это выяснить.